Капитула 18: Снова свадебная. Редко какая Гайрона идет к алтарю дважды. И уж точно не с разницей в две пятидневки. И уж вряд ли с одним и тем же мужчиной. Так что я чувствовала себя особенной. Не очень умной, но очень особенной. Платье свекровь подобрала потрясающе. По красоте оно могло сравниться только с собственным неудобством. Шедевр моды впивался мне в подмышки, колол руки в локтях, врезался в поясницу, путался между ног и перетягивал талию. Зато приятными складками лежал на груди, создавая некую видимость оной. Одеваемая тремя модистками, я думала, что платье — это месть свекрови. Но потом увидела себя в зеркале и поняла, что если это и месть, то невероятно изящная и изысканная. В зеркале отражалась незнакомка. Высокая, притягательная, с сияющими серебром волосами, серо-голубыми глазами и в золотом платье, которое лишь подчеркивало природную красоту. Рукава переходили в шлейф, отчего платье колыхалось, словно море от каждого движения. Мне безумно хотелось, чтобы этот нарочито торжественный день с кучей ядовитых, оценивающих и завистливых взглядов поскорее закончился а еще увидеть Ви. Я знала, что она будет среди приглашенных, но на все вопросы Аркет либо упорно отмалчивался, либо увиливал. Хотя за дни на Цейлахе, пока мы наводили порядок и разбирались как с последствиями наложения проклятия, так и его снятия, мы с Ластаном стали по-настоящему близки. И за эту близость я была бесконечно благодарна. Несколько раз ходила в храм Хаенка и приносила три жертвы — магией, слезами и кровью за то, что равнодушное божество Гайрона все-таки услышало и щедро одарило меня. Да, впереди еще куча дел, но... Это просто жизнь. Я была счастлива уже тем, что мне больше не нужно скрываться, бороться и рассчитывать лишь на себя. Каждый раз, когда я ловила взгляд Ластана, улыбка сама загоралась на лице и согревала теплом и его, и меня. Гайрона наслаждалась совместными морскими прогулками, а я долгими разговорами обо всем на свете. И чем лучше я узнавала Аркета, тем спокойнее мне становилось. В общем, я совершенно не нервничала. Просто ненавидела свадьбы. Но для свадьбы с Аркетом я даже сделала небольшое, малюсенькое такое исключение. Тем более, что оформлено все было просто сказочно. На этот раз бракосочетание состоялось не на Тенхире, а в потрясающе красивом дворцовом парке в Нагусе. Я снова шла сквозь нарядную толпу навстречу Ластану, только на этот раз не собиралась отказывать. Да и Рахард двадцатый ждал меня без косы, но с улыбкой на устах. Толпа вокруг шевелилась и шептала, но я не обращала внимания. «Нас все равно всегда будут обсуждать, хотим мы того или нет». Главное — это искрящиеся счастьем ярко-синие глаза напротив. Все остальное вторично. Занимался мой первый рассвет в качестве королевы. Нарядный жрец возвел руки к лиловеющему небу и воззвал. «Хайнка, будь нам свидетелем! Рахард двадцатый, желаешь ли ты стать супругом Ольветы Целав? твоей ластаны по праву обряда и традиции гайронов?» — Да, ваша святость. — Оливета Целав, желаешь ли ты стать супругой Рахарда Двадцатого, своего ластана по праву обряда и традиции гайронов? Жрец предостерегающе посмотрел на меня, и показалось, что если я посмею отказаться, то он лично догонит меня и выпарит розгой. Священный, разумеется. — Да, ваша святость, очень желаю. Последнее говорить точно не стоило. Это явное нарушение церемонии. В толпе раздались смешки, а Аркет одобрительно улыбнулся. «Можно сколько угодно нарушать установленный порядок, если в ответ тебя ждет вот такая улыбка». «Ну и слава, Хайнка! раздался тихий, облегченный выдох из толпы. «Дети, Хаинка!» — строго повысил голос жрец, показывая свое недовольство. Но сказать ничего не сказал. Не рыбак с дояркой женится. Он, конечно, его святости и все такое, но не дурак, чтобы с королем ссориться. И уж тем более с королевой матерью. «Объявляю ваш союз освященным и признанным божеством, гайронами и людьми», продолжил жрец. «Будьте счастливы, относитесь с уважением друг к другу и к святости Хаенко». Последнее он добавил уже от себя, явно намекая на то, что болтать во время церемонии надо поменьше. «Хаинка, прими жертву мою». Аркет капнул кровью в подставленную жрецом чашу и щедро плеснул туда магии. «Хаинка, прими и мою жертву. Я все повторила за мужем». Вверх возметнулась золотая вспышка, озаряя утренние сумерки. «Вот и все. Мы женаты». Аркет подошел ко мне и положил руку на талию. Ощутив тепло его ладони сквозь тонкую ткань платья, я мгновенно согрелась и широко улыбнулась. Гости проследовали к шикарно накрытым столам. Торжество будет длиться от рассвета и до заката, и как бы я ни торопила время, оно все равно будет ползти исключительно медленно. Хорошо, что на ужин останутся только некоторые. Свадебный ужин — особая привилегия и свекрови пришлось согласовывать список приглашенных с Аркетом. Как и обещала, я в приготовление никак не вмешивалась, что дало ей возможность втиснуть нескольких своих знакомых под видом моих гостей. Ластан эту уловку, безусловно, раскусил, но так как я не возражала, то и он не стал. Для меня в списке важно было только одно имя — Виола. Видимо, понимая это, свекровь включила ее сразу. Друзья из Нинарской академии, естественно, тоже были приглашены, но на ужин никого из них не оставили. Вот только до вечера надо дожить. Отвечая на поздравления придворных максимально близкой к искренней улыбкой, я искала Ви глазами. И очень удивилась, когда ее усадили ровно напротив меня. Разделяемые огромным столом, мы смотрели друг на друга и молчали. Не будешь же обсуждать личную у всех на виду. Аля, ты ее глазами сейчас сожрешь. Наклонился к моему уху ластан. Хотя бы улыбнись, а то уже пошли шепотки о том, почему ты так странно смотришь. Я улыбнулась виновато и умоляюще. Виола тоскливо улыбнулась в ответ. А Каскаров завтрак все длился и длился. Пока подавали изысканно украшенные блюда, я изнывала, смотря на подругу и не имея возможности с ней переговорить. Выглядела она не в пример лучше, чем в нашу последнюю, да и все предпоследние встречи. Лицо обрело мягкость и вместе с тем новую озабоченность. Иногда она кидала нервные взгляды на карманный икис и вздыхала. Я ее нетерпение полностью разделяла: да сколько можно есть, что, ни у кого никаких дел больше нет. Волнение зашкаливало, я кипел изнутри а когда подали на десерт груши, запеченные в тончайших слоях сладкого теста. Ни один кусочек даже не попробовала. Ожидала, когда приличие позволит подняться из-за стола, чтобы вскочить и подать знак Виоле. Но она меня опередила. Поднялась, извинилась за поспешность и направилась в сторону дамской комнаты. Чуть поторопившись доесть десерт, следом за ней двинулась свекровь. Решив, что раз встала королева-мать, то можно и мне, Я максимально медленно поднялась и также степенно пошагала следом, изо всех сил стараясь не подпрыгивать от нетерпения и не срываться на бег. Возмущенный голос свекрови я услышала, стоило лишь распахнуть дверь в дамскую комнату. — Неужели у вас настолько мало ума, что так сложно запомнить элементарные правила этикеты? Локти непозволительно ставить на стол. «А завтрака запрещено уходить, пока не закончен десерт!» Угрожающе шипела гварцегине Эргер, наступая на бледную Ви. Та широко распахнула карие глаза и часто задышала, отшагивая прочь от разгневанной королевы-матери. Я вклинилась между ними, прикрывая подругу спиной, и жестко улыбнулась свекрови. «Зайтана Ирина!» «Вы не представляете, как тяжело мне слушать любую критику в адрес Виолы». «Право слово. Локти на столе совсем не стоят той бури эмоций, которую я испытываю, когда кто-то ее обижает». Свекровь сощурилась и вперила недовольный взгляд в мое лицо. «Лучше не вмешивайся, Оливетта». «Никак не могу, Зайтана Эрина. Никак не могу».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 Ни за что. «Мы это еще обсудим», — коварно улыбнулась Зайтана Ирина и, воинственно сверкнув глазами, отправилась обратно к гостям. Я повернулась к подруге и всмотрелась в родное лицо. Сегодня она выглядела просто чудесно, и свободное темно-синее платье ей необычайно шло. «Ви, как ты? Мне сказали, что ты уже поправилась». «Здравствуй, Аля».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 Вела лишь устало улыбнулась. Если бы у меня было время, я бы все-таки добилась от тебя правды тогда. Вздохнула она. Мне сразу показалось странным, что ты себя так ведешь. Но мне стало плохо и пришлось уйти. Прости меня, я не знала, что тебе будет настолько плохо. Я обняла подругу, уткнулась лбом ей в ключицу и неожиданно для себя разрыдалась. Я думала, что я лучше сделаю, а сделала только хуже. Виола обняла меня в ответ и погладила по волосам. — Бывает, — сказала она и тоже разрыдалась. — Ты меня простишь? — подняла я на нее лицо, спешно вытирая с него проявление чувств. — Нам же еще к гостям идти. Никто не должен знать, что гварцегиня целаф рыдает, а тем более от счастья. О своем счастье вообще нельзя рассказывать чужим. Впрочем, о несчастьях тоже. «Куда же я денусь, особенно теперь?» Сквозь слезы улыбнулась Виола. «Но больше так не делай. Сначала поговори со мной, и только потом выводы делай, обещаешь?» Я бережно обняла ее и вдохнула такой родной и привычный запах волос. «Слово целав!» Серьезно кивнула я, а потом всхлипнула «Я так скучала, Ви! Ты себе просто не представляешь!» от чего же?» Я прекрасно представляю. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Подруга протянула ко мне руку и вытерла со щеки набежавшую слезу. «Рассказывай, что с тобой произошло за эти годы. Я умираю от любопытства», — потребовала Ви. «Ох, даже не знаю, с чего начать. Разве что вкратце. Я пересказала Виоле события последних лет, что привели меня сюда». «И что ты будешь делать дальше?» «Мстить этим аристократкам или Элитери и Пазайтар?» – пытливо посмотрела на меня Виола. «Знаешь, пожалуй, нет. Во-первых, сейчас на повестке есть более важные дела и цели. Во-вторых, они подданы другой страны. Не могу же я затевать склоку теперь, когда отношения с Лораном и так стали более напряженными. В-третьих, я на них не злюсь. Даже чуточку благодарна за вмешательство в мою судьбу, пусть и такое». «Пожалуй, вместо мести я отправлю им формальные письма с признательностью за то, что помогли мне стать королевой Оберии, хихикнула я. «Думаю, их в клочья разорвет от злости». «Вот уж действительно», — рассмеялась Виола, и от этого родного смеха мне стало теплее. «До сих пор не верится, что ты рядом, Ви. Аркет держал меня в полном неведении. Как ты здесь оказалась?» «Что с тобой случилось после пожара? Чем ты болела?» О, это все долгая история. Но думаю, что раньше, чем через час, нас не хватится». Заговорщически подмигнула подруга. «Так что слушай». Счастливый конец, а впереди история Виолы. Добро пожаловать! Конец второй книги. Читала Алевтина Жарова.